С запоей. Тем временем Женька забросил диссертацию, пропустил время плановой защиты и никуда не поехал. Затесался в какое-то КБ, где платили мало, но ничего и не требовали. Его мысли были заняты только Кирой. Он чувствовал, что она ускользает. Вечеринки стали частью его жизни. Там много пили. Пил и Женька. Сначала было противно, потом втянулся. И сразу приходило какое-то ватное облегчение. Алкоголь, как расплавленный свинец, разливался по жилам и закупоривал боль. Пьянство стало доспехами в войне за обладание Кирой. И чем больше Женька понимал, что ему в этой войне не выиграть, тем больше пил, погружаясь в хмельную призрачную надежду. Когда сын возвращался домой и, корчась в судорогах, обнимал унитаз, Зина молилась только об одном, чтобы он выблевал Киру. Не получалось, та уже всосалась в кровь, и каждый толчок сердца напоминал ему, что без нее его самого не существует. Тем временем, жалкий и выпотрошенный постоянным пьянством, он Кире надоел. Она просто исчезла. Телефон, издав один длинный гудок, расстреливал его пулеметной очередью коротких сигналов. Женька знал, что это значит. Его заблокировали. Попытки дозвониться с других номеров были тщетны. Кира бросала трубку, едва услышав его голос. Оставалось ходить по тусовкам в надежде застать ее там. На одном таком сборище он встретил болта. «Привет, ты Киру давно видел?» «Это которую?» Женька обалдел от такого вопроса. Он успел забыть, что Киры бывают разные. Арт-модель тонкая такая, сказал он. А, так она теперь с Гогой мутит. С каким Гогой? Губы плохо слушались Женьку. О, он гений. Они в коллаборации с Ольгой Грин впарили одному клиенту инсталляцию во всю стену. Сотни полиэтиленовых пакетов, наполненных водой. Бесит, сука, что я не придумал. Они, значит, висят, но рано или поздно один пакет начинает протекать, за ним другой. И что? Это же метафора неумолимости времени. Нет ничего вечного. Все тлен. Старик, это же круто. Они соединили визуальный образ с тактильными ощущениями. Понимаешь? Ты не просто видишь сдувшийся пакет, но и наступаешь в лужу. Отрыв башки. Талантливо до мурашек. А Кира там зачем? Ну, не знаю. Может, пакета наполняла. В тот же вечер Женька не просто напился, а ушел в свой первый запой. Вышел, Огляделся по сторонам, не нашел ничего интересного, сопоставимого с разгадыванием Ребуса по имени Кира, и снова запил. С работы его уволили, и он подрядился репетитором по математике. Брал только троечников, чтобы не напрягаться, и чтобы при отмене занятий ему никто не выносил мозг. А отменять приходилось все чаще. Болото алкогольного угара затягивало все глубже. Через год учительница математики, встретив Женю на улице, ахнула и всплеснула руками. «Женя, ты?» «Вы обознались». На тонкой шее нервно дернулся кадык. Учительница смотрела ему вслед. Может, и вправду обозналась? Разве бывают такие метаморфозы? Друзья и знакомые, как пакеты с водой, начали сливаться. От них оставались лишь пустые строчки в адресной книге. И неловкие слова про «держите старик» и «хвост пистолетом», после которых у Женьки оставалось чувство, что он наступил в лужу. Круг близких людей сначала поредел, а потом и вовсе распался. Рядом осталась одна Зинаида. Мать не могла смотреть на сына без слез. У него был вид мышки, которую кошка заиграла до смерти, а потом бросила, не имея привычки есть такую дрянь. «Тянули его, как канат, в разные стороны!» — жаловалась иконам издерганная несчастная Зинаида. «Я, дура, боялась, что Кирка перетянет!» «Не того боялась!» — разорвала его на кусочки, сыночка моего. Иконы безмолвствовали и бездействовали.